Глава 4. Зимняя кампания 1912-1913 годов сложилась для балканских союзников неудачно. Австро-венгерская армия смогла разбить сербские и болгарские войска, фасировавшие Дунай. Остатки вернулись на южный берег. Кроме того, имперцам удалось подавить восстание боснийцев и хорватов. Тем не менее, потеряв около ста тысяч человек в котлах под Королевом и у Белграда, Армия Франц-Йосифа изрядно ослабла и вымоталась. Россия и Германия могли, но не хотели наращивать свое присутствие, так как оба императора не желали воевать между собой. Поэтому мирный договор подтвердил прежние границы. Практически война окончилась ничью, что в истории случается крайне редко. Если по окончании корейского конфликта русские танкисты купались в лучах славы, то после неоднозначного завершения боев под Смертево и Белградом Отношение к ним оказалось как минимум сдержанным, хотя без наград не обошлось. Огромное количество шишек собрал барон Рангель, раскритиковавший устройство русских бронетанковых сил. Он заявил начальнику главного бронетракторного управления, что легкие танки с сопровождением конницы и пехоты необходимо сохранить, а более мощные батареи, не сделавшие ни единого выстрела по врагу, устарели и не отвечают потребностям будущей войны. До того императору докладывали совершенно иное – от легких машин отказаться в поставить войска больше тысячи штук, а уж потом заняться вплотную обещанным сухопутным дредноутом. Главной и ответственной императорской семьи за бронетехнику великий князь Пёрт Николаевич, осторожно настучавший венценосному родственнику о драе военном министерстве, настоял на высочайшей аудиенции для Брусилова, получившего генерал-лейтенанта за участие в войне с советником болгарского генштаба. Еврангеля пожалованным орденом и генерал-майорскими погонами. Награждение и повышение заслуг в иностранных армиях на чужой войне – нонсенс, но императора сия ничуть не смутило, не первой. Ваше императорское величество, присутствие посторонних, великий князь всегда соблюдал дворцовый протокол. Заслуженно отмеченные вами военачальники по опыту Балканской войны имеют совершенно другое мнение о наших танковых войсках. Однако их пожелания разбились об упорстве генерала Кюи. Государь благостно заслушал – но через непродолжительное время изволил заскучать. Не имея возможности глубоко уникнуть военную науку касательно каждого рода войск, он оценивал русскую армию и императорский флот всего по нескольким признакам. Корабли, например, по тоннажу, калибру орудий и толщине брони, пехоту по количеству штыков, конницу сабель, артиллерию по числу стволов и их калибру. Как докладывали морской и военные министры, стране этого добра в досталь, чтобы спать спокойно. А тут какие-то генералы-бузатеры, подстрекаемые неожиданно резвым родственником, толдичат, что пушка калибра пятьдесят миллиметров пробьет броню у противника лучше, чем орудие семьдесят шесть миллиметров у танка Б три. Ясно, господа, заявил монах, который говорил, что вооружение надо срочно менять, но непонятно как. Прошу и сложить письменно. И непременно мне итоги на столках стреляет ваша станная пушка в два дюйма. Слушаясь ваше императорское величество, поклонился Петр Николаевич. В коридоре зимнего дворца Врангель и Брусилов накинулись на него. Как доложить результаты, ежели такого стола в природе не существует? Считайте, что получили высочайшее повеление создать опытный образец и на нем проверить расчеты. Нужную бумагу подпишу. Генералы вышли на дворцовую площадь. Парадокс, господин барон, но мы двигались по пути Лебеденко. В обход проницательного управления Главного штаба навязали идею непосредственно царю. Так точно, Алексей Алексеевич, только мы-то разумные дела затеяли, с военной и инженерной точки зрения грамотные. А сколько проходимцев типа Распутина толкают государя на всякую чушь? И не говорите. Однако же не нам государственную политику менять и венчаться на царствие. Посему назначаем встречу тому Романову, который рангом пониже и едем в Ганчину. Летняя императорская резиденция, в которой, кстати, проживала вдовствующая императрица, Круглый год слышал рев моторов, танковых тренкеров и авиационных. Заслышав тонкий голос Сикорска, Врангель высунулся из авто и парой авионов, повторявших ловопряжительную петлю, которую он впервые увидел в Сербии. «Алексей Алексеевич, служба не убежит. Не откажите в просьбе. Заедем к Сербе головам!» Невысказанная догадка барона оказалась правильной. «Где петля, там и ее автор». «Здравствуйте, господин поручик. Уже штабс-капитан, а вы...» Авиатор обнял танкиста. — Знакомьтесь, Алексей Алексеевич, перед вами пилот, что предупредил нас о германских панцирах. Без него бы так сходу и вляпались. — пустое не нужно преувеличивать, а у вас, Петр Николаевич, прямо-таки нюх на события. Первую петлю изволили видеть, а сейчас такое обещается, что мое циркачество меркнет. Нестеров приблизился и чуть тише добавил. — Одно обидно. Меня цивильный летчик обскакал. Представляете, штафирка. — В чем препятствие удился Брусилов? Ежели зрение не подводит, вижу великого князя Александра Михайловича, нашего родителя авиации. Пусть саморок как делу пристроит. взять императора и его же внучатый дядя однажды устал от питерских придворных интриг и уехал в Севастополь. Там великий князь организовал летную школу. Нетрудно догадаться, что означенное дарование также приехал с Крымских берегов. Щуплый молодой человек с тонкими чертами лица и щегольскими усиками, коих безмерно приняют провинциальных красоток, поправил кожаную летную куртку и забрался в белый моноплан спортивного вида. «Вы, думаю, про что прослыхали?» — дорогой тезка спросил Нестеров, принявший роль добровольного гида. «Не считая отказа машины, большинство наших именно из-за него разбилось. За полем целое кладбище есть с паперами вместо крестов. До сегодня считалось, что, коли аэроплан теряет скорость и свалится вращений, летчику верную смерть. Господин Арциулов утверждает обратное». О первых гачинских летчиках автор горячо рекомендует прочесть рассказ Александра Куприна «Потерянное сердце». Лучше про них никто не написал и, пожалуй, не напишет. Добавим, до были удачные выходы из штопора. Он первый, кто умышленно ввел в него аэроплан и справился с вращением. На поле прозвучали привычные для Гатчины контакт, есть контакт и от винта. Авион прогрел двигатель, обдав выхлопом собравшихся и двинулся на взлет. Пётр Николаевич, тот подпоручик, что проспорил вам бы фамилия его из головы выпала, он сдержал обещание? Увы, на лицо нестерва набежала тень, не сдержал и нет его вины. Там и разбился. Может, и вправду летчикам не стоит жениться, дабы дом не плодить. Так рассуждать и танкистам холостыми бегать. Помните подполковника, что со мной к вам приезжал? Да, хохмач предположил, что подпоручик на мне женится. Именно. Тоже остался там, и далеко не он один. От полка и два половина вернулась. Значит, дело наше такое — рисковать. А дамам если что, носить черные платки. Арцула набирал высоту точно так же, как и Нестеру перед петлей. Но не вел самолет в пике, а задал нос сверх и потерял скорость. На земле ахнули. Монопланный Миг Завис свалился хвостом вниз. Потом тяжелая носовая часть двигателем перетянула, и он начал падение, беспорядочно вращаясь. Зрители умолкли, напряженно усматривая вверх, потом не поверили глазам. Вращение замедлилось и остановилось, а веон без труда выровнялся в горизонталь и снова принялся нарезать виражи, забираясь наверх. На сей раз он свалился с вращением в противоположную сторону, справился со штопором и лихо завершил спуск за в до от Великого князя и его окружения. С ума сброд, воскликнул Нестеров, и герой. Вы представить себе не можете, господа, сколько он летческих жизней спас. Сейчас мой выход, но, боюсь, моя задача много скромнее». Штабс-капитан слукавил. Он разогнал свой С-10Б, взмыл свечой вверх, но не стал заканчивать замитую петлю. Опустил шасси вниз. Сделав круг, снова перевернул машину вверх брюхом, спикировал и оказался у земли, промелькнул чуть не над самыми головами. силы, придержал фуражку не отправившейся в полет вслед за аэропланом. Выходит, Петр Николаевич в техническом развитии обставляет нас плитуной, Я краем уха слышал про морскую базу у Галерной габани. Там тоже чудеса творят. Тогда больше не теряем времени. Романов нас ждет. В мастерских при танковом полигоне первым делом в глаза бросился полуразобранный германский панцер с дырками в боковой броне. Главный танковый конструктор вышел встречу, утирая руки тряпкой. Он гораздо спокойнее отнесся к предложению по переустройству «Б-2» и «Б-3». Каждая машина проектируется под некие определенные задачи. После неудачного штурма Массана вы господа захотели танк с более мощным фугасным снарядом орудия для обстрела, земляных укреплений. Поэтому тройка на деле получила не пушку, а гаубицу, короткий ствол, большой угол возвышения, раздельное заряжание, сравнительно малый пороховой заряд. Вы утверждаете, что танк устрел через год после начала выпуска не сделал ни единого выстрела по врагу. Право досадно. Однако понимаю, что теперь нужно вооружение для борьбы с панцерами. Роман развернул перед генералами несколько набросков. Начнем с воздушных переделать Б-3. А в чем трудность просто увеличить длину ствола и дать в комплект бронебойные болванки, вмешался Врангель. Увы, невозможно. Короткая дюймовка дает малую начальную скорость снаряда. Стало быть, отдача невелика. Установив казенник под обычный унитарный выстрел и нарастил ствол хотя бы до 30 калибров, Мы получим такой удар, что откатник не справится. Да и не в нем загвоздка. Импульс отдачи передается на башню и далее через погон на верхний броневой лист. Под новую пушку потребен совершенно другой, более прочный корпус. Больше масса, нужно новой шасси и мощный мотор. В танке это взаимосвязано. Понятно, сидит совершенно новая машина, что нам вряд ли позволит, а как со старыми узлами. Конструктор показал набросок Б-3, но с длинной и более тонкой пушкой. Из разговора с вами я понял, что император дал добро на опыты с новым калибром. Гау не может ослушаться высочайшего повеления, но будет всячески тормозить. Они решили, на современном поле боя не может быть калибра менее трех дюймов. Орудие на Б-2 считают реликтом. Но снять его и оставить двойку чисто пулеметной, у нее не останется вооружений против бронетехники. Значит, пишите заявку на создание опытного двудюймового ствола, отец Врангель. Если заупрямится, снова пойдем к императору. Когда люди упрямятся, дело делается, как сырое горит. Поступим иначе. Попробую узнать, есть ли, что у друзей соперников калибра от 45 до 55 мм. Извините, что врывается разговор с специалистов с инженерным образованием. А если сделать вкладыши в трехдюймовку, ручную вытащить десяток болванов с твердым наконечником и растерять их с раздельным заряжанием? Как боевой образец не пойдет, для опыта по бронепробиваемости вполне замечательно, Алексей Алексеевич. Полагаю, дней за десять управлюсь. Далее Романов показал вариант сохранения орудия на танке второй серии, если калибр 37 мм исчезнет и уступит место двухдюймовому. установка установка в листе по типу капонерных пушек, уменьшенная и облегченная башня, в которой останется единственный пулемет. Врангель осмотрел этот проект и покачал головой. Стол даже в поднятом положении выйдет низко и уступая впереди гусениц. Коли переезжать воронку или ров более полутора метров, непременно срезом в землю вопрется. Паркетный танк. Конструктор без особого сожаления отложил лист в сторону. Предвижу подобную переделку тройки, вы тоже забракуете. Не обязательно. Брусилов с увлеченностью рассмотрел Б3 с пулеметной башней и полевой трехдюймовкой. Вы поставили в лавовую броню обычное орудие образца 1902 года? По мнению многих, она лучшая в мире пушка в своем разряде. Иполит Владимирович, это же в корне меняет дело. У танков второй серии легких и быстрых пулемет является главным оружием против пехоты и конницы. Изгодчий совашнер стреляет только по танкам до орудийным расчетам, не далее как с двух сотен шагов. А у вашей машины на первое место выходит пушка, которая бед на версту и более. Пулемет же, чтобы вражью пехоту отогнать, коли близко подползла. Так, барон? Генерал-майор, который вообще не приветствовал безбашенную установку танковой артиллерии, неохотно кивнул. Австрийский панцер с таким орудием издалека расстрелял танки Бетлинга. Последний вопрос, господа танкисты. Ко мне через военное министерство наведывались датские купцы Ирьяна, предлагали заменить Максимы на Мацены, и дешевле, и легче, и меньше места в башне занимает. Нет, в один голос откликнулись генералы, потом Франкель уточнил. Северская пехота это ружье-пулемет ненавидела, всегда отказывает в самый нужный момент. Альюис По надежности много лучше, но я бы предстоит оставить Максим. Спасибо. Что касается орудий, дней через десять ждите весточку. Ежели успею, сооружу деревянный макет на шасси Б-3 от пушку 902 года. По дороге в столицу Брусилу, обдумавший увиденное, прокомментировал это по-своему. Опыты с двумя дюймами нужно обязательно комиссии запротоколировать. Без инженеру артиллерийского управления толковую пушку не сделать. Так что бумаги по форме нужны и высочайшее повеление, соорудить ее в короткий срок и создать под выстрелы с бронебойным снарядом и осколочной гранатой. Смотрю я и думаю, Алексей Алексеевич, философски заметил на это Врангель. В нашем Отечестве успех начинаний зависит от того, что за великий князь над ним поставлен. Авиаторам я право слово завидую. Сандор ради них разве что лоб не разобьет. Мой тезка Петр Николаевич слабее, но тоже дело двигает. Холским можно лишь сочувствовать. Если бы в Турецкую войну не Константин Николаевич был, а последний генерал-адмирал, то вас бы отправили в отставку за вольнодумные речи, немного нескладно, но резко перебил Брусилову. У России лучшие танки и самолеты. О подводных лодках и речи нет. Чем, изволите быть недовольным? Все-то оно так, протянул барон, но медленно. Германцы куда быстрее шевелятся. И субмарины не хуже наши, хотя всего лет восемь, как первые спустили на воду, и на панцир первыми поставили полевую трехдюймовку. Авиация, да, слабовата, А броненосцы разве что британцам уступят. Холи дальше так пойдет, тяжко нам с ними придется. Упалаешь, что кайзер будет союзником, а не противником. К сожалению, вы правы. Германия самый серьезный соперник». Рассуждения танкистов о Великих князях двумя руками поддержали бы Колчак и Сикорский. После ухода в отставку Макарова и смерти Берга уже никто не мог более убедить чем-то морского министра Григоровича, да и к государю прорваться, чтобы настоять на своем. Россия продолжала по инерции стоить под лодки, миноносцы, крейсера и броненосцы, но творческий запал ушел и не хотел возвращаться. Поэтому морская авиация забуксовала... Отчаявшийся пробить головой стену Колчак в свое время плюнул на межведостные барьеры и пошел на поклон к Александру Михайловичу. Великий князь Сандром принял под крыло Сикорского, благодаря чему иностранные аэропланы в Императорских ВВС начали вытесняться отечественными, а на русско-балтийском вагонном заводе появился авиационный цех. У галерной гавани остался опытный полигон, где на сухопутные поначалу машины устанавливались поплавки. Там, например, впервые взлетел с воды первый гидросамолет Игоря Ивановича, а взлете с баржи и спуски на нее колчак предложил временно забыть. Их совместная мечта о многомоторном самолете, на котором не страшно ходить над морскими просторами, нашла свои сухопутные применения в громадной машине «Гранд». Более совершенный вариант Сикорский обозвал по-былинному Илья Муромец. На нем летал в Киев и обратно, ставил множественные рекорды, но до военного применения исполина было еще ох как далеко. Да и высока оказалась его цена, которую руководящий аэропланом отделом «Руссо-Балта» заводчик Шедловский вывел полторы сотни тысяч рублей. Опыт из бронетакторной техники обходились в казне не в пример дешевле. Снова вернувшись в Гачину, через две недели Врангель с осторожностью лез в проем дощатой панели, изображавшей лобовую броню нового Б-3. Внутри ему неожиданно понравилось. Более широкий и просторный корпус, нежели у второй серии, позволил уместить трехдюймовку справа от механика-водителя. Стоя на полу боевого отделения, вполне удобно стрелять из башенного Льюиса. «Это самая первая прикидка», — пояснил Романов. «Я рассчитываю сделать верх лобовой части сильно скошенным назад и поднять под коробку на фут». Орудие сместится вверх и назад. Доступ к прицелу и казеннику получат двое. Можно чуть удлинить корпус. Масса возрастет, возразил барон, перебираясь на место водителя и представляя, как управлять машиной, когда у правого уха бабахай 76-миллиметровая дура. Не более чем на полторы тонны, ходовой и мотор справится. Потом долго и нудно обстреливали броневые листы с разных расстояний. Пушка с самодельным вкладышем пробила отвесный лист полтора дюйма с четырехсот шагов, а дюймовый с шестисот. К сожалению, после восьмого снаряды начали занижать траекторию, а потом падать чуть не под ноги. Самоделка приказала долго жить. Штатная короткая пушка тройки показала себя из рук вон плохо. Во-первых, сложенный дюймовый лист на четырехстах шагах. Из нее попали лишь третьи попытки снять его из царапов, но не более. Во-вторых, даже орудие Гочки со станка Б-2 стреляло точнее и как минимум пробила сталь не хуже. Обычная поливая трехдюймовка показала, что болванка с твердым наконечником пробьет сверсты и лист любой толщины, которую смогут навесить на панцир в ближайшем будущем. Заполняя протокол Романов, под взглядами генералов пришел к окончательному выводу. Не ограничиваться полумерами, а скорее делать танк с длинной 76-мм пушкой во вращающейся башне. Генерал-музыкант Кюи перестал сопротивляться выходкам Врангеля и Брусилова, способным прорываться к государю. Неожиданно легко дал себя уговорить на тракторный артиллерийский новшества новый военный министр генерал-адъютант кавалерии Владимир Александрович Сухомлинов. Он в отличие от своего предшественника Редиги рассчитал, что новая техника создаст видимость решительного повышения боевой силы русской императорской армии и заслужит высочайшее одобрение своей деятельности. Когда начальник бронетракторного управления рассказал, как быстро резолюция Сухомлинова появилась на проекте переделки Б-3, И к началу работы над танком массой свыше 20 тонн, Брусилов спросил. Чует душа, вы к министру зашли под самый конец дня. Генерал Кви понимающе улыбнулся и предложил не развивать эту тему. Собственно, что тут обсуждать секрет Поришинеля? У министра молодая жена красавица, на 32 года моложе весьма спелого генерала. Вот он и бежит поскорее домой. Потому его кабинету всегда очередь за час до убытия. Попасть на прием к министру в это время считается удачей, он ставит свою завитушку после краткого рапорта и не слишком учитываясь. Чуть позже – нехорошо. Рискуя не успеть домой ко времени обещанному ненаглядной Катрин, Сухомлину пытается «отложить бумагу до завтра», а там бабушка надуваясь сказала. Приласкает его Катерина Викторовна, министр радуется жизни, и представляется представляется применимым, Ежели закроется на ключце из спальни и не подпустит мужа беда. Генерал придет чернее тучи, всем откажет. После обеда отойдет, предкушая новое свидание с супругой, и можно опять беспокоить его просьбами. Как строилась военная политика огромной империи в тевожное время, когда Балканская война с очевидностью показала, что мир в Европе хрупок и недолговечен.